Татьяна Луганцева предупреждает не только Минздрав. Глава первая. На пыльных подмостках театра юного зрителя разворачивалось странное действие. На сцене из угла в угол яростно метался пожилой и явно с хорошего будуна актер, изображавший принца. На его слегка дутловатом лице лежал толстый слой грима, через который проступала седая щетина, которая никак не вязалась с образом прекрасного юноши. Лохматые космы криво надетого парика торчали в разные стороны, словно принц только что встал после долгого и беспокойного сна. Вызывающий выглядел и нос, ярко-красного цвета, и цвет этот невозможно было скрыть никакой косметикой. Наряд у принца тоже вызывал вопросы. Камзол стоял колом, словно был не шит из парчи, а сколочен из фанеры. Мелкие пуговицы не сходились на животе необъятных размеров, которые не мог скрыть даже широкий черный пояс. Из-под камзола торчали тонкие кривые ножки, обтянутые трико. Довершали образ, видавший виды выцветший берет с облезлым пером неизвестной старой птицы и стоптанные туфли с кривыми пряжками. Мелкими шажками принц трусил по сцене то в одну, то в другую сторону, пытаясь изобразить непрерывные поиски кого-то или чего-то, Однако стук сбитых каблуков и колыхание тела напоминали не юноши в поиске, а старую затрепанную игрушку. В таком образе перед зрителями предстал никто иной, как заслуженный артист бывшей Союзной Республики Головко Иван Демидович. Ему было далеко за пятьдесят, и всю жизнь он прослужил на этой сцене. «Колобок и зайчик», «Разнообразные принцы», «Опасные злодеи», «Карабас-барабас», «Куриные ноги избушки Бабы-Яги» и, конечно же, «Дед Мороз» — далеко не полный список ролей почтенного Ивана Демидовича. Также он снялся в паре тройки дешевых сериалов, естественно, в эпизодических ролях, и в рекламе средства для повышения потенции с привлекательным и загадочным названием «Настрой свои гусли». Участием в рекламе Иван Демидович почему-то очень гордился и пытался по восьмому кругу рассказать об этом знаменательном событии всем своим знакомым, которые делали вид, что удивляются такому удивительному событию и завидуют счастливцу. Звание заслуженного Головко получил недавно, за выслугу лет, и это хоть как-то поднимало его статус и оклад в театре. Впрочем, мы отвлеклись. Жил я беззаботно и счастливо со своими матушкой и бабушкой, пока не вырос и не повстречал прекрасную девушку. Занудливо гундосил текст роли Иван Демидович. Она оказалась прекрасной принцессой и промелькнула по моей жизни, словно легкий мотылек, оставив неизгладимый след в моем сердце. Она исчезла без следа, а я отправился на ее поиски. День сменяет ночь, зима, осень, а я все ищу мою ненаглядную, который год не зная сна и отдыха. Видимо, долгими, безрезультатными поисками влюбленной и объяснялось, что в конце концов принц так изрядно поистрепался. И кто бы выглядел иначе, если год за годом шастал по долинам и сгорем, лишь изредка заглядывая в баню? Между тем актер продолжал, «Много горя и несчастья настигло меня в пути, а сколько приключений выпало на мою долю». И, глядя на опухшее, синюшное, с красными прожилками лицо Ивана Демидовича, сам Станиславский Константин Сергеевич крикнул бы верю. «Я научился разговаривать и с шумным ветром, и с высоким дубом, и с прохладным ручейком лесным», — подвывал понарастающий прекрасный принц. «И у всех спрашивал об одном, где моя любимая, где моя ласточка ненаглядная? И только старый трухлявый пень подсказал, где мне ее найти». Я узнал, что принцесса стала жертвой страшного проклятия злой колдуньи, которую забыли пригласить на ее крестины. Бедняжка уколола пальчик веретеном, когда прила пряжу и умерла. Выплакав море слез, я все же захотел увидеть свою возлюбленную и попрощаться с ней. После долгих поисков в густой чещебе я отыскал заброшенный замок, где вечным сном спит моя прекрасная принцесса. Спят все ее слуги и родители, спят коровы в коровнике и лошади в стойлах, спят собаки во дворе и голови под застрехой, спит огонь в очаге на кухне, спит ароматный кофе в кофейнике, спят хитрые кошки и юрки и мыши, спят все, кто ранее находился рядом с моей голубкой желанной, спит мертвым сном, и она сама вот в этом хрустальном гробу. Иван Демидович взмахом нетвердой руки указал на домовину, занимающую на сцене центральное место. «Она погибла в отсвете лет, моя любимая умерла и больше никогда-никогда не улыбнется мне. О, пусть развернется земля у меня под ногами и поглотит меня, я не в силах вынести такое горе!» Принц обмяк, рухнул на колени и простер руки к зрительному залу. «О, горе мне!» Вскрикнул он фальцетом и не без удовольствия распростерся на пыльной авансцене. «Она спит, спит! Она просто заколдована!» Раздались детские крики из темного зала. «Она не умерла!» «Я бы все отдал на свете, чтобы оживить принцессу, но боюсь, что бессилен!» Приподнял на мгновение голову принц, словно в ответ на вопли доверчивых детишек. Послышались крики. «Поцелуй ее! Поцелуй!» Принц снова приподнял голову и обвел зал мутным взглядом. «Надо попробовать, что ли?» Неожиданно хрипло выдал он, с трудом поднялся и неверным шагом, неровным зигзагом двинулся к гробу. Зал затих в ожидании. Принц оказался у гроба, оперся на его край двумя руками и заглянул под дворах бумажных цветов, которыми была засыпана усопшая. Вид спящей принцессы в исполнении немолодой, незаслуженной и уже не подающей надежды на получение хрустальной турандот актрисы Зинаиды Макаровны Ильиной поразил гражданина Головко. Гримеры совсем страх потеряли. Зинки сейчас оживать, а она выглядит словно зомби, подумал он, останавливая взгляд на выдающейся груди спящей, пожалуй, самой красивой детали фигуры актрисы. Грудь не вздымалась. Она что, не дышит? Что за глубокое погружение в образ? Зрители все равно не оценят. Зинку же из зрительского зала в гробу не видно. Целовать принцессу Иван Демидович не спешил. Он явно был растерян и не знал, как поступить, переминаясь с ноги на ногу. Из-за кулис послышалось яростное шипение. «Ванька, в чем дело-то? Ты чего завис, козел? Обалдел совсем? Давай целуй ее скорее!» Она не дышит!» Громко произнес принц дрогнувшим голосом. «Конечно, не дышит, она же почти мертвая!» Ярились голоса за кулисами. «Давай действуй, не срывай представление! Конец уже близок, осталось чуть-чуть, поднажми, дорогой!» Нервно колыхались кулисы. «Принц, целуй, принцесса ждет!» Кричали в разнобой детишки и заволновавшиеся родители. «Она холодная!» Отошел от гроба Головко и, повернувшись к кулисам, вдруг сказал, срываясь на крик, «Вы что, оглохли? Я же русским языком вам говорю, она мертва!» И уже не сумев совладать с нервами, разразился трехэтажным матом. Занавес мгновенно опустился, зрители повскакали с места, смущенные дикой выходкой актера-родители потащили радостно верещавших детишек в гардероб». «Дети в этот день узнали много новых слов, а некоторые девочки даже сделали для себя определенные выводы. Не очень-то стоит рассчитывать на распрекрасных принцев, лучше брать инициативу в свои руки. А то можно всю жизнь пролежать в гробу в ожидании дурацкого поцелуя. А потом принц по непонятной причине вдруг наотрез откажется тебя целовать. Нет. Уж лучше слесарь-профессионал, чем такой принц».